Глава восемнадцатая «Ну, как ты там?» Я повернулся к Лёхе, который сидел на заднем сидении и внимательно наблюдал за Егором, для которого, несмотря на все зелья Синегорского, поездка до Зареченска оказалась достаточно серьезным испытанием. Парень, конечно, держался, но по синякам, под запавшими глазами и серым теням на висках Я понимал, он держится из последних сил. Дотяну. Не переживайте, учитель. Потрескавшимися бесцветными губами ответил Егор и даже попытался улыбнуться. Впрочем, лучше бы он этого не делал. А куда ты денешься? Конечно, дотянешь. По возможности оптимистично заявил я, плавно разгоняясь до ста сорока, что на довольно скользкой дороге было, мягко говоря, рискованно. Но мне категорически не нравилось то, как выглядел Егор, да и Сенегорский был явно встревожен. Его обеспокоенность выражалась в чуть более суетливых и резких жестах, чем те, что были обычно свойственны неторопливому травнику. Тут... Осталось-то всего ничего, километров двадцать, не больше. Егор ничего не ответил, так как снова, видимо, впал в тяжелое забытье. — Хочешь мое мнение, Антон? Судя по обращению, сейчас со мной беседовал Фролдер Медонтыч, потому как и Бизон, и Леха предпочитали более простую форму имени. — Разумеется, — Не отрывая взгляда от скользкой дороги, ответил я. Только, простите, я буду за трассой следить, ладно? Но я внимательно слушаю. В нем сейчас борются две силы. Та, что была в нем изначально, колдовская, взятая от родителей, и та, что пришла к нему извне. Твоя сила, Антон, некроманская. Судя по всему, среди дальних предков мальчика... «Был кто-то, связанный с вашим племенем, так как в ином случае, как мне кажется, сила смерти не нашла бы дорогу к его дару. Я, вероятно, путанно объясняю, прости, старика». «Продолжайте, Фролдер Медонтович, я действительно слушал очень внимательно, так как старый травник говорил очень важные вещи. Думаю, он даже сам не понимал, насколько важные». «Так вот» они сейчас перетягивают его словно два силача взявшиеся за концы толстого каната негромко продолжился негорский но так как их силы примерно равны то они просто разорвут егошку стараясь победить его оба останутся ни с чем сделал я напрашивающийся вывод именно так но им это не так важно Невесело вздохнул дед. «Им важнее выиграть, и мальчик без твоей помощи не справится. Только ты должен хорошо подумать, какой силе ты хочешь помочь. А поподробнее? Ты можешь немного вытянуть из Егорушки своей силы. Ты сумеешь, я не сомневаюсь, и тогда колдовское начало победит». Он талантливый мальчик и со временем может стать сильным колдуном. А может, наоборот, влить в него свои силы, но тогда тебе нужно будет продолжать и растить из него некроманта. Колдовской дар постепенно растворится и останутся лишь отголоски. — Откуда вы это знаете, Фролдер Медоныч? Я много читал, Антон, да и сейчас, пока нахожусь в этой прекрасной компании, тоже наблюдаю, сопоставляю, анализирую. С Фредериком опять же люблю беседовать, а он, как ты наверняка и сам знаешь, является просто сокровищницей любопытнейших знаний. Это да. Впереди замаячили Огнезореченска, и я сбросил скорость. Только проблем с доблестными стражами дорог мне и не хватало. Как я им буду объяснять, откуда у меня на заднем сиденье лежит полуживой парень без документов, которого я везу из ниоткуда в никуда? Я вас услышал, Фрол Дармедоныч, спасибо. Это непростое решение. Мне нужно все взвесить, но не переживайте, я быстро думаю. Надеюсь вздохнул Синегорский. «На данном этапе я сделал все, что было в моих силах, но я не могу тягаться с теми, кто сейчас борется за мальчика. Я адекватно оцениваю свои возможности и прекрасно осознаю их предел». «Спасибо, Фролдер мидонович поблагодарил я, причем сделал это совершенно искренне. Дед действительно сумел удержать Егора, На этом слое бытия, хотя сумрак нанес ученику гораздо больший ущерб, нежели я мог предположить. Видимо, слишком много в нем колдовского дара, и сумраку, который подчинялся только некромантам, парень пришелся не по вкусу. Дорогу я помнил хорошо, и поэтому уже через пять минут вышел из машины, открыл ворота и загнал автомобиль во двор. Ключи от дома, как и сказал Валера по телефону, были спрятаны под резиновым ковриком на крыльце. Да, не самое удачное место, но на короткое время и оно сгодилось. Затащив Егора в дом, мы сразу уложили его на диван в одной из комнат, решив, что в случае опасности быстренько перебазируем страдальца в подвал. А сейчас пусть подышит нормальным воздухом, ему и без того не слишком хорошо. Впрочем, если придется вливать в него силу смерти, мою силу, то подвал — намного более удачное место, его проще закрыть заклятиями, чем целый дом. Оставив негорского хлопотать вокруг мальчишки, я вышел на крыльцо и закурил. Надо сказать, я не слишком любил это занятие, тем более что оно пагубно сказывается даже на моем здоровье. Но в моменты принятия важных решений курение почему-то оказывало на меня некое медитативное влияние. Объяснить я это даже не пытался, потому что это совершенно бессмысленно. Помогает и хорошо. А что, как и почему, разве в данном случае это важно? Через двадцать минут я, изрядно продрогший, но принявший решение, вернулся в дом. — Ролдер Медоныч, вы крови боитесь? На всякий случай уточнил я у травника, который смотрел на меня с откровенной тревогой. — Не боюсь, но не люблю, если честно, — ответил синегорский Прости, Антон, но если надо, то могу, разумеется. А что делать-то нужно? Может, кто из моих мальчиков, — так синегорский называл Бизона и Леху, — справится? — Держать его надо будет, — проговорил я, — стягивая джемпер надеваю вместо него извлеченную из сумки старую растянутую футболку с короткими рукавами. Крепко и надежно, потому что мне будет не до этого. — Тогда тебе, наверное, бизон подойдет лучше, — высказался уже Алексей. — У тела резерва хватит, а кровью Афоню не удивишь, это точно. Я и сам мог бы, но пускай малой сходит, а то застоялся он у нас. Я хотел было высказаться по поводу того, что слово «малой» к бывшему уголовнику подходит не очень, но потом передумал. Это их внутреннее, причем в самом прямом смысле этого слова «дела». Чего я буду лезть? «Хорошо, без он так без он», — согласился я. «Берем парня и тащим в подвал. Мне там будет намного удобнее». Вот за что я бесконечно ценю эту троицу, так это за то, что в критических ситуациях они никогда не задают вопросов, а молча идут и делают. Да, потом могут выклевать весь мозг, допытываясь что и как, но исключительно после того, как работа будет выполнена. Положив Егора на широкую лавку, стоящую вдоль стены, Мы сдвинули пару скамеек, выбрав те, что повыше, а широкий стол, явно служивший бывшему владельцу для работы с телами, вытащили на середину. Я разложил на скамейке сложные простыни, упаковки с бинтами и нож, затем подумал и добавил туда же баночку с мазью, которой не пользовался уже очень давно. «Он будет вырываться и, скорее всего, кричать», — проинструктировал я Бизона, который уже выбрался на первый план. «Держи изо всех сил. Главное, следи, чтобы рука не шевелилась, та, с которой я буду работать. Ну и чтобы он мне не мешал в принципе». «Задача ясна?» «Абсолютно», — кивнул сосредоточенный помощник. «Ну что, перекладываем?» «Да». Мы в четыре руки быстро переложили так и не пришедшего в себя Егора на стол, и я прошелся вдоль стен, замыкая круг заклятия, который не даст магии просочиться наружу. Все, что будет происходить здесь, в подвале когда-то принадлежавшего таксидермисту дома, тут должно и остаться. Мы существа скромные, нам публичность ни к чему. Жестом велев Бизону отойти в сторону, я решительно высвободил часть силы. Руки покрылись чешуей. В свете электрических ламп сверкнули длинные когти. Полностью трансформироваться необходимости не было, да и места для этого явно было маловато. Но для того, что я запланировал, и частичной истинной формы будет достаточно». Футболка, которая была велика мне размеров на шесть, натянулась на раздавшемся торсе, и я сам себе напоминал сейчас некого монстра из малобюджетного фильма «Ужасов». Впрочем, это все никому не нужная лирика. «Держи», — скомандовал я, подкладывая под безвольную повисшую руку Егора простыню и бритвенно-острым когтем делая глубокий надрез на руке ученика. Хлынула темная кровь, и сила внутри меня жадно втянула сладковатый металлический аромат свежей крови. Не раздумывая, я полоснул себя по руке, но, в отличие от Егора, не начал стекать кровью. На разрезе лениво выступила почти черная густая жидкость, текущая у нас в венах. Совместив два пореза и стараясь не слышать хриплых стонов ученика, — Я начал тщательно проговаривать Слова древнего, как мир, заклинания. Слова, вылетая из моего рта, Словно начинали жить своей жизнью. Они отскакивали от стен, Взлетали к потолку, Сворачивались в спирали И снова разлетались, Гремя и создавая страшную И при этом непередаваемо прекрасную Вязь древнего текста. С каждым словом, Огонь, до поры до времени прячущийся в точке, где моя кровь соединялась, срасталась с кровью Егора, становился злее. Он сжег, словно мстя, человеку и некроманту за нарушение привычных законов бытия. В голове... Нарастал гул, напоминающий рокотом чащееся по горному склону лавины, грозящий сбить с ног и закрутить в своем безжалостном водовороте. Но я был к этому готов, и лавина, обиженно взревев напоследок, унеслась куда-то, оставив после себя кристальную ясность и пустоту. Я открыл глаза и увидел бледного бизона, прижимающего к столу тяжело дышащего Егора. «Все в порядке», — прохрипел я, чувствуя, что баланс внутри постепенно восстанавливается. «Можешь его отпустить? Больше ничего не будет. Смажь только порез мазью, да, это из банки, и перебинтуй ему руку». «И чего?» Он теперь как ты? Бизон ловко, выполняющий мое распоряжение, с искренним любопытством рассматривал Егора, который, как мне казалось, стал чуть менее бледным. Точнее, стала уходить болезненная синюшность, оставляя после себя лишь обычное отсутствие жизненных красок. Ну, до того, чтобы стать как я, ему пока как доллоны на тракторе как любит говорить наш сава усмехнулся я глядя на то как стремительно затягивается новой чешуей порез на руке а ты каждого так можешь переделать нет конечно я удивленно посмотрел на помощника нужны хотя бы зачатки дара иначе уже после первых же слов на столе оказался бы свеженький покойник Ты ж говорил, что не хочешь, чтобы он стал некромантом, — негромко проговорил Бизон, внимательно глядя на меня. Потому и Леониду его отдал, чтобы, так сказать, и соблазна не было. Разве не так? Так? Спорить с очевидным не было смысла. Но это как раз тот случай, когда почти все решили за меня. Так, знаешь ли, тоже бывает. Тебе... «Она велела?» — шепотом спросил Бизон, посмотрев почему-то вверх. Потом он подумал и перевел взгляд на пол. «Ну, она!» «Какой смешной!» Вполне ожидаемо раздалось в моей многострадальной голове. «Он такой милый! Отдай мне его потом, Антуан. Я таких забавных давно не встречала». Он мне самому пока нужен. Устало отозвался я и даже не прикидывался. Навалилась неизбежная равнодушие ко всему. Так часто бывает после того, как отдаешь много силы. Ну, а потом, как с погостником договорить? Он раньше на него очередь занял. Так что сами разбирайтесь. Не дерзи. С показной строгостью велела госпожа. Хотя ты меня сегодня порадовал, Антуан. В этом мире так давно не появлялось новых некромантов, что я стала опасаться, что наше племя окончательно исчезнет. Никто не хочет брать учеников. Вы слишком пристрастились к комфортной И беспроблемной жизни. — Рад, что ты довольна, — Почти проваливаясь в мягкое беспамятство, Ответил я и неожиданно для самого себя попросил. — Присмотри за ним, если со мной что-то случится. — Ладно? — Присмотрю. Помолчав, ответила смерть. — Он необычный мальчик. Но ты уж... — Постарайся, чтобы с тобой ничего ужасного не произошло. Я, конечно, буду рада, когда ты наконец-то попадешь ко мне, но я согласна поскучать еще века три-четыре. Вряд ли наблюдать за кем-нибудь еще будет столь же интересно. — Да, — я улыбнулся, — я помню... Сериал. Помню. Сказав это, я отключился и даже почувствовал, как сполз по стене на пол, как перепуганный Бизон брызгал на меня водой и тряс за плечи, пока появившийся Фред не объяснил ему, что это самый обычный откат. Пришел в себя я часа через три и тут же отправил Леху, который сменил Бизона за едой в ближайшую точку Общепита, потому как хотелось не есть, хотелось жрать. Пока помощник мотался за едой, я кое-как с поднялся на ноги и посмотрел на Егора. Парень выглядел уже намного лучше, ничем не напоминая свежевыкопанный труп, дышал ровно, глубоко и, судя по всему, просто крепко спал. Пользуясь тем, что меня никто не видит, я взял нож и осторожно кольнул палец ученика. На коже выступила очень темная, почти черная капелька. Значит, все получилось. Ай да я! Ай да молодец!»